Разлука вторая. Глава двенадцатая. Несколько недель спустя. Ян. «У нас горит два контракта, Ян!» Бестука врывается в мой кабинет Пётр. «Когда ты собираешься сказать ей?» «Позже», — отвечаю задумчиво, не пытаясь вникать в слова. У меня нет ответа на вопрос, который друг задает не первый раз. Как нет и ни единой мысли по поводу того, что делать с бумагами в моих руках. Перед глазами — тест ДНК. На этот раз между мной, Микой и Адамом. Конечно же, я опять провел его тайно. Результаты анализа мне прислали еще неделю назад, а я до сих пор понятия не имею, как поступить дальше. Храню их в офисе, чтобы никто из левицких не увидел случайно. И каждый день гипнотизирую слова и цифры взглядом. Как приговор, который многое перевернет. С одной стороны, когда мы все решим, нам с Микой можно будет не скрываться больше. После возвращения деда из больницы она меня ни на шаг к себе не подпускает, даже коснуться не позволяет, я уже молчу о чем то большем. Разумом я понимаю, что ёжик правильно поступает в нашей ситуации, но сердце протестует. Адам упорно молчит, а на каждый мой вопрос отвечает своим. Будто догадывается о чем то и ждет, чтобы мы с Микой сами сознались. Но она боится. Реакции деда. Осуждение, запрета. И бумаги, которые теперь у меня есть, помогут развеять все сомнения и позволят на чистоту поговорить с ним, но... Чёрт! Нужно посоветоваться с Микой, рассказать ей все Сегодня же. Потому что долбанные секреты и недоговоренности скоро похоронят меня под своей тяжестью. «Ян, мы таких ценных партнеров упускаем!» сокрушается Пётр, садясь напротив. Из транса меня выдергивает. Я резко захлопываю папку, чтобы он нос свой не сунул. Я доверяю ему, конечно, но не настолько. Это личное, черт возьми. Какие сроки? Бросаю коротко. Вчера рявкает недовольно. Я серьезно. Строго смотрю на друга. Наших потенциальных партнеров конкуренты окучивают. По своим каналам я узнал, что они встречу назначили на следующий вторник. Пётр подается вперед. Так что у нас меньше недели. Понял. Киваю и указываю другу на дверь. Мне нужно побыть одному, и придумать, как выжить после вскрытия нарывов правды. Все, от чего я так трепетно оберегал Мику, теперь выплеснется наружу. Компания, тест ДНК и Черт. Доминика Поиск новых лекарственных средств развивается последующим направлением кратко подглядываю в учебник и потом продолжаю. «Химический синтез препаратов. Мика!» прикрикивает Адам. «Ты как сессию сдавать будешь?» «Так она не скоро. Тем более, последняя ночь перед экзаменом для чего?» Не хидничаю я, а сама радуюсь, что дед дома и выглядит таким здоровым, активным. Будто и не случилось ничего три недели назад». «Не тому научилась, ох, не тому!» вздыхает и глаза закатывает. «Иди, зубри, я проверю». Строго приказывает. И «Я чуть ли не ребенком себя чувствую, хотя мне 25 скоро». Устал от тебя, непослушная девчонка». Отмахивается. Откидывается на спинку кресла и демонстративно глаза закрывает. «И кто из нас невыносимый?» Приблизившись, обнимаю его и чмокаю в щеку. Подзываю Дана, что все это время играл на диване и слушал мои жалкие попытки повторить фармакологию. «Мика». Соглашается он и идёт ко мне. Моё имя ему заменило все слова и просьбы. Он повторяет только его. Словно боится, что я опять уеду. Но нет, я больше не брошу малыша, который стал для меня родным. Вместе идем наверх, занимаемся уборкой в детской. Даниэль охотно помогает мне, подает вещи и игрушки. Я стараюсь постоянно привлекать его к работе по дому. Мы многое делаем вместе, ведь это сближает. Адан чувствует себя важным и нужным. Мой маленький мужчина. Приводим детскую в порядок и перемещаемся в мою спальню. Складываю выстиранную одежду в шкаф и вдруг замечаю, что Дан подозрительно притих. Оглядываюсь. Он сидит на кровати спиной ко мне и ковыряется в моей сумке. Ругать малыша не спешу. Там нет ничего опасного. Я давно не храню у себя никаких лекарств. И с аптечкой навсегда распрощалась. Неторопливо приближаюсь к Дану, устраиваюсь рядом и тут же подскакиваю с места. «Отдай, Даниэль!» — выхватываю коробочку из его рук. «Не дай бог кто-то увидит, прислуга или Адам. Даже я не в курсе». «Мика!» — обиженно надувает губки Дан, а я треплю его по макушке. «Дай!» — выдает новое слово, но я даже порадоваться не успеваю. Все мое внимание обращено на то, что нашел в моей сумке малыш. Примирительно целую мальчика в щеку, а потом отдаю ему наручные часики чтобы отвлечь на время. Сама же сжимаю коробочку в руке, сминая картон. Поразмыслив, ухожу в ванную. Давно пора было это сделать. Решительно вскрываю упаковку и достаю тест на беременность. И нет, я не питаю глупых надежд. Чудес не бывает, тем более в моей жизни. Дело в другом. Ян все таки уговорил меня пройти обследование у доктора Пашкевича. Но тот назначил прием на начало цикла. Объяснил, что так легче и точнее можно проследить за состоянием моего организма. Но возникла проблема. Критические дни так и не наступили. Я списываю это на стресс, поэтому ни словом с Яном не обмолвилась. Лишь Пашкевичу позвонила, а он выслушал симптомы, задал несколько вопросов и... сказал предварительно сделать тест на беременность. Причём настаивал так, будто знает что-то о нас с Яном. Но я все никак не решалась. Хоть я почти привыкла к своему диагнозу, но видеть четкое тому подтверждение — больно. Похоже, время пришло. Это знак. Собравшись с духом, быстро пробегаю взглядом инструкцию. И все делаю по ней. Небрежно откидываю тест на полку возле ванны, ни на что не надеясь, а сама иду к раковине. Мою руки, освежаю лицо холодной водой. В зеркало на себя смотрю. Я изменилась за это время. Успокоилась, стала домашней. Не вздрагиваю от каждого прикосновения, и мне больше не снятся кошмары. Я выгляжу счастливой. Тогда она говорила, когда мы созванивались в последний раз: Я комфортно чувствую себя в особняке левицких, будто я действительно часть этой семьи. Улыбнувшись своему отражению, направляюсь на выход, но резко останавливаюсь на пороге. Совсем протест забыла. Словно мозг вычеркнул из памяти то, что способно огорчить меня возвращаюсь к полке беру проклятую полоску будь она неладна хочу спрятать и потом записался к пашкевичу мельком скольжу взглядом по тесту и положительный выдыхаю ошеломленный опускаюсь на край ванны потому что ноги не держат сжимаю в руке пластиковую тест полоску с плюсиком в окошке моргают часто и все равно глазам не верю плюсик не исчезает яркий такой красный как «Должна ли я сказать Яну?» «Да о чём тут думать?» «Конечно. Обязана. Он обрадуется, когда узнает, что у нас будет малыш. Его мини-копия. Или моя. Не знаю, чего хочу больше. И с Адамом поговорим наконец-то. Нам с Яном пора обозначить свои отношения, заявить о них. Чем дольше мы оттягиваем неизбежное, тем больше проблем будет потом». Зря я противилась. Стыдилась деду правду рассказать. Он бы понял. Наверное. Признаться, я дико соскучилась за эти недели по Яну. Мне не хватает его объятий и прикосновений. Холодно без него, одиноко. Если мое положение подтвердится, я тем более буду нуждаться в поддержке моего мужчины. Бегу за телефоном, набираю его номер, но отвлекаюсь на звонок в дверь. Мимолётом чмокаю на в щеку и, прижав трубку ухом к плечу, спускаюсь в холл. Распахиваю дверь и замираю. На пороге эффектная брюнетка в деловом костюме. Без наследия я как-то неловко чувствую себя на ее фоне. В джинсах и майке я словно разгильдяйка. «Пани Новак есть в списке», — сообщает новый начальник службы охраны из-за спины гости Я жестом отпускаю его. Знакомая фамилия. Где я могла ее слышать? Но больше меня волнует другое. Есть в списке. Значит, эта женщина важна для Яна. Он ей доверяет, если позволил приезжать в наш дом. Вот только я не узнаю ее совсем. Все еще держу телефон у уха утки обрываются, слышится щелчок соединения. «Привет, ёжик, я немного занят сейчас», — доносится из динамика голос Яна. Но я устремляю все свое внимание на гостью, жду, пока она заговорит, даже не подозревая, что горько пожалею о том, что вообще открыла ей. «Добрый день, меня зовут Анна. Мы, кажется, не знакомы». Протягивает руку и сияет идеальной улыбкой. «Я — жена Яна».